Воронцов ответил, что «хотя весьма желательно бы было, дабы известные два злодея, находящиеся в Крыму, могли каким случаем истреблены или украдены быть, но как сей способ есть весьма ненадежный, к тому же может за собой неприятные следствия нанести, я думаю, что лучше бы было совсем в презрении оставить, толь более, что никакого опасения от их каверс иметь не можно». и они уже пристарые люди и скоро в гроб пойдут. Архив князя Воронцова. Книга четвертая. Страницы 380-384. Из Новой Сербии Хорват доносил, что население идет быстро, в три месяца от января до апреля, Пришло обоего пола душ 822. Но стали приходить доносы на Хорвата, что он населяет Новую Сербию непозволительными средствами. Гетман Разумовский прислал в Сенат копию с допросов сотника Мовчина до осадчика новой черно-тошлыкской слободки Савранского. Из допросов оказывалось, будто бы Хорват приказывал Савранскому... собрать запорожских казаков-охотников, идти с ними в Польшу, перегнать силою тамошний народ на эту сторону Буга и населить им новозаведенную Слободу. Причем Савранский с запорожцами в Польше был и из села Вербовец, принадлежащего Мнишку, пригнал тридцать пять семей в свою Слободу. Мовчан показал, что хорвод в присутствии поручика Булацела, Приказывал сотнику новопоселенной слободки, добрянки, табанцу, Который жаловался на обиду от поляков, Чтоб он взял охотников из запорожских степей И попугал поляков, только тайно, не разглашая. А я, — сказал хорвод в том ответчик, и руку табанцу дал. Табанец и был в Польше, на ярмарке отбил больше трехсот лошадей, и зарезал тридцать человек. Сенат приказал Гетману велеть поступить с Табанцом и Савранским по их винам за разбой и переход за границу, а показаниям на Хорвата не верить, ибо эти показания сделаны прилечившимися в воровстве. Журналы и протоколы Сената 15 апреля и 4 ноября Далее на восток, в украинных местах перемещение жителей происходило другим способом. В конце года правительство узнало, что из Тамбовского и Козловского уездов разных помещиков-крестьяне, забирая свои пожитки и лошадей, бегут, а другие разглашают, что эти беглые, собравшись в Царицыне и переправясь через Волгу, порыли себе землянки, живут в них и впредь будут принимать к себе всяких прихожих людей. А некоторые крестьяне бегут и явным образом, объявляя, что идут для поселения в Царицын и в Камышинку, к Шелковому казенному заводу, где для принятия их определен майор Парубуч. Там же 13 ноября Из Оренбургской Украины доходили отголоски борьбы между старыми жителями-башкирцами и русскими насельниками, пришедшими на разработку рудных богатств страны. Заводские конторы жаловались на башкирцев, будто те притесняют заводы, останавливают производство работ на них. Мало того, кругом заводов пускают пожары. На заводы и рудники наводят волшебные дымы, от чего происходит смертельный воздух. так что на Овзяно-Петровском заводе почти все больны, а немалое число и померло. Также своею ложью остановили отмежевание земель, купленных у башкирцев с лесом и угодьями. У находящихся при заводах крестьян немало лошадей отогнали. не Неплюев по поводу этих жалоб подал мнение. В Оренбурге, кроме этих известий, Не предвидится ничего, чтобы могло подать повод к башкирским волнениям. О пожарах и лошадиных отгонах точного исследования сделать нельзя, потому что никого не поймано, а что касается мнимых волшебных дымов, то ясно, что это от суеверия написано. Журналы Сената по секретной экспедиции 27 октября